Глава 43. В цеха. История пули. Разминувшись с группой у платформы, сталкеры свернули в неприметную прореху меж ангарами. Тропа изрядно заросла кустами чертополоха, болявыми и чахлыми, зато многочисленными. Старательно огибая аномально колючий кустарник, пуля придерживал неловкого зяму, изредка кидая перед собой болты. Раздосадованный неудачей фанат натужно сопел, шагая, как конвоир за спиной пули. Настроение сталкеров мгновенно упало до нуля. «Никакого тебе хабара не намыли в ходке», — бубнил под нос фанат, отплевываясь от пуха. Чертополох уже отцвел, и легкие зонтики семян мотались в воздухе, то и дело попадая в лицо, неприятно щекоча глаза и ноздри. Только приключения нашли на задницу, трусливую толстую задницу. Пуля смерил фаната недобрым взглядом, и тот нарочито замолчал. Зяма, залившись краской, совсем скис. То ли недомогание давало о себе знать, а может ему просто стало стыдно за свою минутную слабость, обернувшуюся трагедией. Свернув к заброшенным цехам, Пуля обратил внимание товарищей на размокшую и почерневшую деревянную дверь. Там выходы сквозные минуем производственные помещения подстанцию лабиринты с гаражей и считай, уже на базе не более получаса хода живности в цехах вроде раньше не наблюдалось может поживимся по дороге каким-нибудь артом если очень повезет повиснув на плече товарища зяма уверенно сделал шаг обливаясь холодным потом самочувствие его заметно ухудшилось, но вида stalkкер не подавал. Терпеливо делая шаг за шагом, он иногда просил остановиться, а потом снова упрямо двигался вперед. Фанат, прикрывая друзей с оружием в руках, шагал чуть поодаль. «Но ты дал маху, Зяма!» – простодушно вздохнул он. «Надо было слушать Петренко. Теперь не возьмут тебя в долг». «Да отстань ты от мужика!» – махнул рукой пуля. «Ему и так не можется!» «А тут ты зудишь, как сварливая мамашка. Не забывай, что вы оба на испытательном сроке. До бара, как до Китая на брюхе. азона дело такое. У каждого есть шанс проштрафиться. Даже у тебя — идеальный солдат». Фанат заметно смутился, а Зяма даже улыбнулся, одаривая пулю благодарным взглядом. Повисла неловкая пауза прерываемое лишь легким потрескиванием детектора и недовольным сопением фаната. Несколько минут напряженного молчания, и сталкеры вошли в просторное пыльное помещение, поросшее чернобыльским плющом. «Ну все, вот она, сила природы в действии», — восхищенно выдохнул фанат, разглядывая увитую жгучей зеленью стену. «Осторожно, эта штука за две минуты костюм проедает» предупредил товарищей более опытной Пуля. «Голыми руками не хватайтесь, цветы, если увидите, не нюхайте». «Ага, а плоды не ешьте», — передразнил его фанат, назидательно подняв палец вверх. «Все и так понятно, мамочка, не переживай за нас, мы взрослые парни». Но Пуля лишь уклончиво качнул головой, предпочитая не вступать в диалог и двинулся вперед, плотно обхватывая Зяму за необъятную талию, чтобы тот не споткнулся на выщербленном бетонном полу и не шлепнулся навзничь. «Ты бы помог нам, взрослый парень!» — невозмутимо попросил Зяма друга. «Там впереди целые заросли этой заразы. Хоть напалмом жги!» «Не дрейвь!» — подбодрил пуля больного. «Сбоку имеется проход. Мы с Серым обшарили эти цеха буквально вчера». Убили пару тушканов и расчистили себе тропку в зарослях плюща, как чувствовали, что она пригодится. Повиснув на пуле почти всем своим весом, Зяма смахнул рукавом со лба пот и тяжело вздохнул. — Неважнецкий он выглядит, — шепнул фанат товарищу на ухо. Пуля согласно кивнул и предложил Зяме передохнуть, но тот наотрез отказался. В ответ долговец выудил из аптечки инъекцию кофеина. «От я до кровососа давление резко падает. Кольнем тебя и сразу полегчает», — объяснил он зями. «И пей больше. Ты так потеешь, что недалеко до обезвоживания. Неизвестно, сколько эта тварь из тебя кровушки выкачала». На то мы решили. «Однако ситуация нравится мне все меньше, с каждой минутой», — удрученно подумал Пуля, вслушиваясь, как похрустывает под берцами мелкое стеклянное крошево. Кое-где выбитые окна цеха затянуло прядями жгучего пуха. Белесые легкие нити трепетали на ветру, создавая тихое гудение. Обрывки советских газет, невесть откуда взявшиеся в промзоне, старые бутылки, разномастный мусор — все это подогревало и поддерживало блеклое ощущение тоски и запустения. Сердце пули неприятно кольнуло и по хребту пробежала плеяда мурашек, словно чье-то прохладное дыхание задержалось на затылке. «Чертов сквозняк!» — выругался сталкер, зябко поеживаясь. «Вот почему ты, пуля, работаешь надолг?» — наконец не выдержал фанат, нарушив молчание. В его черных глазах поугасли гневные искры, дыхание, наконец, стало ровным. На губах заиграла задумчивая улыбка. «Да как все!» пропыхтел сталкер, придерживая неповоротливого зяму. «За идею! Из страха перед силой других группировок! Ради науки и просветительства, черт возьми! Плюс жалованье достойное за научные вылазки платят». «Генерал Ткаченко никогда не был скупым», — усмехнулся Пуля. «А ты зачем в долг так рвешься? Жаждешь послужить на благо мира, искоренив расползающуюся заразу зоны?» «Не поверишь», — оскалился фанат. «За братом пришел. Хотел его домой вернуть, можно сказать, насильно. Уж очень мама переживала. Ой, пропадет старший сын в зоне, голова-то горячая, отчаянная, весь в отца», изобразил сталкер причитание безутешной родительницы. А в результате так проникся идеей, что сам вступил в долг. «Ох, мамка и орала на нас, потом вроде как свыклась». Он развернулся к Зяме и, протянув ему флягу воды, спросил. «А ты, Зяма, какими судьбами к долгу пришел?» «Случайно», — вздохнул сталкер. «Меня полковник отбил у бандитов в темной долине. Как дурак поперся с ними в рейд. У ребят же на лбу написано, что они из этих. Пообещали мне рыбные места. А я юнец зеленый, месяц зону топтал. То к одним прибьюсь, то к другим». «Не везло, это мягко сказано, нигде ко двору не пришелся. Барахтался в лягушатнике на кордоне. А что там найдешь? Медузу? Раз в сто лет?» Усмехнулся Зяма, пыхтя от усталости. «Очень хотелось разжиться хорошей снарягой, стать поскорее тертым сталкером. Но вот и повелся на их обещания. В результате вышло все прозаичнее некуда. Как ушли от людей подальше, приставили мне эти упыри дуло к виску» и пустили отмычкой по зоне. Чудом в аномалию не угодил. Повредил ногу, и решили они тогда пристрелить бесполезного сталкера. Долго спорили, как будут делить мое снаряжение. Один предлагал стянуть с меня комбез сразу, дабы не попортить пулей или кровью. Хотел его загнать потом барыги. На мое счастье, мимо шли бойцы долго. Ну и отстрелили этих гадов только так подлотали меня немного, вправили подвернутую ногу. И осознал я, что настоящие принципы в зоне есть только у долга. До того дня все только отмахивались от меня, никто не хотел с новичком связываться. А Петренко взял и поверил. «Знаете, парни, окружающие видели во мне лишь бестолкового увольня. Всю мою жизнь. Но только не полковник». Зяма глубоко вздохнул, как-то странно всхлипнув и по его побежала струйка крови. «Ах ты ж черт! Начинается веселье!» — округлил глаза фанат. Чуть давление подскочило и понеслось. Остановившись, он полез в рюкзак за перекисью, но пуля его остановил. «У меня в аптечке заны контраниксам для особых случаев. Кольни, сразу кровь остановит». «Да все нормально», — промямлил Зяма, утираясь манжетой комбинезона но запнулся на ровном месте и налетел на стоящего перед ним фаната. «Эй-эй, полегче!» — воскликнул он, удерживая Зяму в вертикальном положении. «Рано отдыхать, еще до бара не дошли!» Сталкер резко встряхнул головой, протирая глаза. «Померещилось!» «Да что случилось-то? Не пугай!» — накинулся на Зяму обеспокоенный пуля. «Глючит?» Тот остановился, как вкопанный, и молча указал в дальний угол захламленного полутемного цеха. Сквозь прорехи в крыше едва пробивались тонкие лучики солнца. Где-то вдали что-то ритмично стрекотало, ударяясь о звонкий металл. Возможно, сработал трамплин, или кусок проржавелой жестянки трепетал на сквозняке. «Ничего не вижу», — подслеповато прищурился фанат, пытаясь потрогать лоб товарища. «Может, ты бредишь, брат?» «Да нет же!» — жарко воскликнул Зяма. «Я... я точно что-то видел. Краем глаза. Может, лишь игру света?» Вконец, тушевавшись от противоречивых эмоций, сталкер перешел на свистящий шепот. «Кажется, там за станком кто-то сидит. Он мне солнечный зайчик в глаза пустил. Вот я и споткнулся». Присмотревшись к грудам хлама у старых покрытых копотью станков, пуля резюмировал. «Вижу марево от жарок, и больше ничего». Фанат вскинул оружие и двинулся в указанном направлении, не забывая кидать перед собой болты. Пуля снова прищурился, провожая взглядом товарища, но ничего не смог разобрать. Зрение его будто смазалось, контуры окружающих предметов на долю секунды потеряли четкость. В ушах зазвенело, словно в помещении резко упало давление. «Ешь твою медь!» — выругался в полный голос фанат. «Там девочка сидит, с косичками, рыжая, как королева Шотландии». Прищурившись, пуля с трудом сфокусировал взор на грудах металлического хлама, и его мгновенно бросило в дрожь. Из жаркой пустыни он попал прямиком на вершину ледника — Легкий холодок с затылка переполз в позвоночник, затем подобрался к копчику. И вот уже сердце вовсю колотилось в пятках от предвкушения опасности. «Малолетка, веснушчатая голоногая, в зоне, ядрит мадрид я схожу с ума», обескураженно хохотнул Пуля, стараясь взять себя в руки. «Ну, говорил же, что не брежу», с облегчением выдохнул Зяма. «Ага», — едва отлепив иссохший язык от неба, пролепетал пуля, — «не ты один не бредишь, а все мы, коллективно». Взяв девочку в прицел, фанат приготовился выстрелить, но более опытный пуля предостерег его от бесцельной траты боеприпасов. «Думаю, это фантом. Не зли ее. Призраки зоны предупреждают, но желают, чтобы к ним относились с почтением». Посмотрев на девочку, пуля закинул за спину винтовку и поманил ее к себе. «Ты что-то хочешь нам сказать? Выходи! Дядя Фанат тебя не тронет, я ему не позволю». Услышав, что опасность миновала, девочка, не нарушая молчания, вылезла из-за станка. При этом ни одна из жарок не сработала, заставляя пулю внутренне съежиться. Настолько сюрреально и нелепо выглядела эта одетая в легкое платье девчушка на фоне ржавых железяк и серости разрушенного временем цеха. Поправив складки цветастого ситца, она спокойным шагом подошла к зяме и вложила в его руку миниатюрное кукольное зеркальце. Сталкер опасливо сглотнул, благодарно кивая, как кукла-болванчик, что обычно теснится на бардачке автолюбителя. Фанат замер словно вкопанный, боясь сделать лишнее движение. Апуля, казалось, совсем потерял возможность различать лица и формы. Мир на мгновение утратил четкость, сливаясь в единое буйство бликов и теней. от Отмельтешение сталкера затошнило, но в тот же миг, почти проваливаясь в бездну обморока, он почувствовал на руке прохладную ладошку фантома. Ледяная волна прошла по телу, как электрошок, возвращая четкость мысли и ясность взору пули. Погрозив ему пальцем, девочка улыбнулась, перетаптываясь с ноги на ногу возле сталкеров. «Наверное, эта смерть ко мне пришла. С подарком!» — не в прошептал Зяма, кивая девчушке. «Спасибо!» «Не говори глупостей!» — встряхнул голову пуля, и девочка пропала. «Еще какое-то время в глазах его двоилось. «Похоже, лишь я испытал дискомфорт от этой встречи», — спросил он у друзей. «В глазах до сих пор двоится, как от контузии». Фанат с Зямой выглядели обескураженными, но не дезориентированными. И это к лучшему. Зяма разжал руку, протянув ее перед собой, и на его огромной ладони до сих пор лежало малюсенькое розовое зеркало». «Глядите-ка, не померещилось!» Глухой шепот сталкера прорвался, будто из-за непроницаемой пелены. Пуля даже захлопал себя по ушам, желая вернуть звуком четкость. «Держу пари, что это артефакт», — прищурился фанат. «Похоже, зона одарила тебя. Ты счастливчик, парень!» — хлопнул он зяму по плечу. «Только как он работает?» К сожалению, к Зоне и всем ее творениям не прилагаются инструкции, — развел руками пуля.